Глава 6. Возникновение близости Высоким зданием нужен глубокий фундамент. Джордж Сантаяна Для поддержания дружеских отношений требуется связующий элемент доверие и взаимопонимание. Если вы сумели наладить контакт с человеком, значит вам удалось завоевать его доверие, а это плодородная почва для отношений. Писатель и оратор Кевин Хоган однажды заметил по этому поводу «Построение доверительных отношений начинайте с себя». Конец цитаты. Если вы хотите найти друга, то ответственность за создание взаимного доверия и понимания ложится на вас, а если намерены продолжить отношения, вам надлежит укрепить взаимопонимание, чтобы превратить приятельство в прочные дружеские узы. В этой главе я опишу средства, необходимые для формирования и поддержания взаимного доверия и понимания, но сначала давайте рассмотрим два таких противоположных полюса, как «друг» и «враг». Друг, незнакомец, враг. Полюса дружбы и вражды не отражают тип отношений, возможных между незнакомцами или людьми, степень знакомства которых можно охарактеризовать как близкое к дружескому. Тем не менее, такие отношения существуют, и в зависимости от этого следует выбирать средства для достижения взаимопонимания. Эти разные типы отношений можно расположить в такой последовательности. Незнакомец, случайный знакомый, приятель, друг, близкий человек. Глядя на этот континуум дружбы, вы видите, что степень значимости контактов начинает повышаться с уровня коротких нечастых встреч, и достигает максимума на уровне тесных отношений длиною в жизнь. Значимость доверительных отношений тоже растет по мере продвижения от полюса «случайный знакомый» к полюсу «близкий человек». Дело в том, что общение проходит все интенсивнее и осмысленнее по мере того, как люди узнают друг друга лучше и становятся буквально неотъемлемой частью друг друга. Из этой главы вы узнаете, как эффективно строить близкие отношения с интересным вам человеком и как оценить, насколько они близки. Установление доверительных отношений Люди — существа общественные. Сама природа предназначила нам вступать в связи с себе подобными. Для построения разного рода дружеских отношений важно взаимопонимание. Оно создает некий психологический мост, связывающий нас и прокладывает путь навстречу друг другу. Если мне удастся завоевать чье-либо доверие и научиться доверять в свою очередь, то я могу до определенной степени быть уверенным, что понравлюсь. Видите, все очень просто. При допросе свидетелей и подозреваемых моей первой задачей всегда было создание психологической связи между мной и допрашиваемым человеком. Люди, особенно подозреваемые, не склонны открываться тем, кто им не нравится, В последнем случае мне приходилось просить человека выдать свою тайну, раскрытие которой могло надолго отправить его за решетку. Один раз я вел допрос человека, подозревавшегося в серии изнасилований. Мы с ним сошлись на спортивной теме. После того, как нам удалось достичь взаимопонимания, я смог разузнать больше о его личной жизни. В конце концов он признался в совершенных преступлениях. Этот человек и впоследствии после суда и осуждения продолжал поддерживать со мной связь, посылая мне письма с благодарностями за то, что я стал его другом и проявил к нему уважение. Впрочем, я на них не отвечал. Относиться к подозреваемому с уважением вполне возможно, но быть его другом – совсем другое дело. Тем не менее, его письма подтверждают силу дружеской связи между людьми. Проверка доверительности отношений. Проверка доверительности очень важна в любом межличностном взаимодействии, потому что помогает выяснить, на каком этапе развития находятся отношения с данным человеком. Даже при единичной встрече такая проверка поможет разобраться, можно ли уже попытаться достичь цели знакомства, особенно если вы заинтересованы в тесной и длительной связи. Иногда поведение, направленное на завоевание взаимного доверия и понимания, как раз и позволяет проверить, сложились уже эти условия или нет. В зависимости от результата следует менять манеру и интенсивность взаимодействия, чтобы получить инструмент для объективного измерения глубины или, наоборот, разрыва отношений. Приведу пример. Взгляд в глаза позволяет установить взаимопонимание – Его длительность служит мерилом взаимопонимания и говорит о прочности или слабости отношений. Дальше я перечислю некоторые важные элементы поведения, которые можно использовать для закладки фундамента дружбы. Прикосновение. Прикосновение – очень надежный инструмент измерения глубины отношений. При встрече двое незнакомых людей ограничиваются прикосновениями к предплечьям и кистям рук, как уже было сказано ранее. Прикосновение к другим частям тела свидетельствует о наличии более доверительных отношений. Если женщины комфортно себя чувствуют в обществе человека, то во время разговора они часто слегка прикасаются к предплечью или колену собеседника, сидящего рядом. Эти легкие прикосновения говорят о том, что взаимопонимание сложилось. Мужчины часто неверно истолковывают эти жесты как приглашение к сексу, На самом деле, женщины редко вкладывают в свои движения такой смысл. Вообще, мужчины чаще, чем женщины, воспринимают знаки взаимопонимания как приглашение к сексу. Если женщина слегка прикасается к мужчине, то с полной уверенностью можно сказать лишь то, что он ей нравится, и ничего больше. Склонность мужчин к расцениванию этого жеста в сексуальном контексте иногда непоправимо разрушает едва зародившееся влечение. Самое интимное из не имеющих отношения к сексу место на теле женщины, к которому мужчина может прикоснуться на людях, это талия. Талия, если можно так выразиться, место, зарезервированное для мужчин, заслуживших право публично демонстрировать свою нежную привязанность к женщине. Если вы видите, что женщина, с которой вы хотите познакомиться, разговаривает с другим мужчиной, то можете проверить глубину их отношений, понаблюдав за поведением мужчины. Слегка прикасаясь рукой к талии женщины, он делает некое заявление, однако пока еще не заслужил права вторгаться в ее личное пространство. Такой жест дает вам знать, что у вас есть шанс завоевать любовь женщины в обход других ее любовных взаимоотношений. Если мужчина преждевременно, не дождавшись созревания отношений, положит руку на талию женщины, скорее всего она отшатнется или пошлет невербальный сигнал, что ей неприятно это прикосновение. Однако, если вы видите, что спутник женщины уверенно обхватывает ладонями ее талию или бедра, это значит, что их связывают более тесные отношения, и вам лучше поискать себе другой объект внимания. Шпион, захваченный врасплох В одном случае из моей практики прикосновение к талии послужило уликой, позволившей возбудить дело о шпионаже против агентов ФБР, который, как выяснилось, в течение 20 лет передавал секретную информацию иностранному государству. Этот агент в свое время завербовал гражданку страны, враждебной Соединенным Штатам Америки. В ходе общения завербованная склонила агента к измене и передаче секретных сведений, которые затем передавала враждебному иностранному государству. Специалисты ФБР по поведенческому анализу сумели добыть видеозаписи встреч агента с завербованной, На одной из них было видно, как агент обнимает женщину за талию. Сразу же стало ясно, что либо до съемки, либо сразу после нее агент и его подопечная вступили в сексуальные отношения. Был выявлен мотив, возможно, побуждавший агента сознательно передавать женщине сведения разведывательного характера. Проведенное расследование показало, что подозреваемый действительно незаконно передавал иностранному государству секретные документы. Забота. Такие проявления внимания, как снять ниточку с одежды партнера, поправить ему галстук или воротник пальто, тоже свидетельствуют о доверительных отношениях и взаимопонимании. А вот подобное внимание к самому себе, особенно если в эти моменты человек избегает смотреть на собеседника, говорит о враждебности и отсутствии интереса. Специалисты составили список жестов, которые можно использовать для оценки интенсивности и глубины любовных отношений. Чем больше таких жестов делают люди, тем глубже и теснее их взаимоотношения. С помощью этого списка вы можете проверить интенсивность собственных отношений с объектом вашей привязанности. Вот, например, неполный перечень вопросов, подтверждающих бережное отношение к партнеру, составленный Холли Нельсон и Гленом Гейером. Первое. Гладите ли вы партнера по волосам? Второе. Моете ли вы партнеру голову или тело, принимая вместе с ним душ или ванну? Третье. Бреете ли вы лицо или ноги партнеру? Четвертое. Утираете ли вы слезы партнеру, когда он, она, плачет? Пятое. Играете ли вы с прядями волос партнера? Шестое. Вытираете ли вы одежду или тело партнера, если он, допустим, обольется во время еды? Седьмое. Стрижете ли вы ногти своему партнеру? Восьмое. Стряхиваете ли вы нитки, листочки, жучков и прочий мусор с одежды партнера? Девятое. Чешете ли вы спину или другие части тела партнеру? Десятое. Стираете ли вы остатки еды или крошки с губ или подбородка партнера во время еды? Изопраксия или подражание жестам партнера. Мы уже обсуждали изопраксию, отзеркаливание жестов, во второй главе. Как узнать, есть ли между людьми доверие и взаимопонимание? Для этого используйте технику «вести и следовать». Замечено, что люди, между которыми есть тесная психологическая связь, склонны подражать жестам друг друга. Можно воспользоваться этим знанием для укрепления взаимопонимания и доверия, намеренно подражая жестам собеседника. Попробуйте во время первой встречи с человеком копировать его жесты и позы, а затем попытайтесь проверить, удалось ли вам завоевать его доверие, используя тактику «вести и следовать». До этого вы подражали жестам, Теперь следите за тем, копирует ли он ваши жесты. Вначале измените положение тела. Если между вами установилось взаимопонимание, собеседник невольно-зеркально отразит ваш жест в течение 20-30 секунд. Для более эффективного применения этой техники скрестите руки на груди или наоборот уберите их с груди, закиньте ногу на ногу или сделайте другой, заметный, бросающийся в глаза жест. Если человек повторит его за вами, считайте, что вы завоевали его доверие. Если он не повторяет движение, значит, вы не сумели добиться этого, и стоит приложить еще немного усилий, после чего снова проверить уровень взаимопонимания и доверия. Отбрасывание пряди волос. Если партнер резко встряхивает головой, а затем отбрасывает со лба прядь волос, значит, между вами установилось взаимопонимание. При этом жесте происходит взаимный зрительный контакт, который, собственно говоря, и является признаком доверия и взаимопонимания. Внимательно следите за тем, что делает партнер. Если встряхивание головой и отбрасывание волос не сопровождается зрительным контактом, это свидетельствует об отсутствии взаимопонимания. Жест без зрительного контакта называют собачьим встряхиванием. Положение тела. Хороший способ проверить, достигнуто ли взаимопонимание – оценить положение тел общающихся людей. Особенно информативны в этом отношении два положения. Наклон корпуса вперед. При общении человек обычно наклоняется к тем, кто ему нравится, и старается отстраниться от тех, кто ему неприятен. Люди, испытывающие взаимную симпатию, наклоняются друг к другу. Во время инструктажа военных следователей, отправлявшихся в Ирак, Я заметил, что большинство слушателей в течение первого часа занятия сидели, откинувшись на спинке стульев. Незадолго до перерыва я сказал, что не чувствую контакта с ними. В ответ они дружно кивнули. Потом один из них сообщил мне, что все они уже дважды побывали в Ираке, поэтому мои советы показались им слишком простыми. Я ответил, что использую пятнадцатиминутный перерыв на то, чтобы лучше подготовиться, полистав более солидное руководство. Если бы я не заметил отсутствие взаимопонимания между мною и слушателями, весь инструктаж был бы напрасен. Открытая поза. Люди, испытывающие доверие друг к другу, принимают открытые позы, которые говорят о взаимной симпатии и готовности к откровенному общению. Люди не закидывают ногу на ногу, не скрещивают руки на груди, а оживленно жестикулируют во время разговора, обращают вверх открытые ладони, слегка подаются вперед И подают другие дружелюбные сигналы. Для того, чтобы подчеркнуть открытость, собеседники подбадривают друг друга междометиями: "угу", "понятно", "ну и". Люди, понимающие друг друга и испытывающие взаимное доверие, не чувствуют угрозы со стороны собеседника и спокойно принимают открытые позы. А вот человек, ощущающий при общении дискомфорт, принимает закрытую позу, чтобы защититься от действительной или мнимой угрозы. Закрытая поза также говорит об отсутствии интереса. Закрытые позы, как правило, представляют собой противоположность открытым. К первым относятся скрещивание рук на груди, скудная жестикуляция и практически полное отсутствие дружелюбных сигналов. Если собеседник смотрит на вас, но его туловище и ступни развернуты в другую сторону, значит его не очень интересует то, что вы говорите. Разворот ног в сторону – Подсознательный сигнал того, что человек собирается уйти. Другой знак потери или отсутствия интереса – откидывание корпуса или головы назад. Незаинтересованный человек может подпереть голову руками, начать безучастно ковырять зубочисткой в зубах или приводить в порядок ногти. Перемена положения корпуса. Испытывая взаимное доверие, люди разворачиваются корпусом в направлении друг друга. Отклоненное в сторону или назад туловище собеседника говорит об отсутствии доверия и понимания. Еще один тип перемещения корпуса – последовательный разворот. Невербальный язык тела подсказывает, если человек поворачивается в сторону собеседника, значит взаимопонимание между партнерами растет. Для того, чтобы удостовериться в наличии взаимного доверия с помощью положения туловища, Стоит помнить основное правило, согласно которому люди, испытывающие взаимное доверие и понимание, в итоге полностью повернутся навстречу друг другу. Причем перемещение происходит в определенной последовательности. Сначала человек повернет к вам голову, затем плечи, а в самом конце и все тело. В таком случае будьте уверены, что он вам доверяет. Преграды. Отличным способом проверить, достигнуто ли взаимное доверие и понимание, будет наблюдение за тем, убирает или воздвигает человек барьеры между собой и собеседником. Люди, испытывающие дискомфорт от общения, либо воздвигают такие преграды, либо оставляют на месте уже имеющиеся барьеры. Напротив, те, кто чувствует себя комфортно во время общения, будут сохранять открытое пространство между собой и собеседником или уберут уже воздвигнутые барьеры. Попытки закрыть туловище или грудь говорят о враждебности. За обедом вы можете наблюдать такой невербальный сигнал, если видите перед собеседником на столе какие-нибудь предметы, которые не убирают, а оставляют на месте. Преграда для общения может состоять из рук, ног или различных предметов. Некоторые положения рук и ног, а также любые предметы, использованные в качестве барьера, будут перечислены позже. Видя их, можно быть уверенным, что взаимное доверие и понимание между участниками общения еще не достигнуто. Вскрещенные на груди руки Скрещенные на груди руки – Это защитный психологический барьер, который ограждает человека от того, что вызывает у него дискомфорт и тревогу. Испытывая доверие к собеседнику, человек не ощущает угрозы или тревоги. Если человек внезапно скрещивает руки на груди, считайте, что взаимное доверие между вами еще не сложилось или по какой-то причине пошатнулось. Этот жест ясно даст вам понять, что собеседник испытывает дискомфорт при общении с вами. Преграды из различных предметов Преграды между вами и собеседником могут быть воздвигнуты и из разнообразных предметов, например, стаканов с прохладительными напитками, подушек, кошельков и прочего. Все это говорит о дискомфорте собеседника и отсутствии взаимного доверия и понимания. Не испытывая доверия к собеседнику, женщина, как правило, кладет между собой и им сумочку. Иногда она берет сумочку с пола или дивана и кладет ее себе на колени. Это говорит о том, что взаимное доверие еще не достигнуто или нарушилось. Разговор через подушку. Однажды я рассказал новому агенту, которого обучал, о роли и значении преград. Новичок не скрывал своего несколько скептического отношения до тех пор, пока на собственном опыте не убедился в справедливости моих слов. Мы вместе опрашивали свидетельницу у нее дома. Она сидела на диване, а мы расположились на двух стульях напротив. Несколько поколебавшись, женщина потянулась к лежавшей на диване подушке и положила ее себе на колени. Новый агент искоса бросил на меня взгляд, давая понять, что заметил этот жест, говорящий о том, что свидетельница испытывает дискомфорт и тревогу из-за необходимости описать подозреваемого. Тогда он прибегнул к сочувственной реплике. «Мне кажется, вам трудно описать подозреваемого». «Конечно, трудно», — без колебаний призналась женщина. «Мне очень не хочется, чтобы этот парень вернулся и пристукнул меня». Агент продолжал сочувствовать свидетельнице. «Вы боитесь, что он вам отомстит?» «Да», — женщина вздохнула, — «боюсь, и очень сильно». Невербальное поведение свидетельницы в начале опроса очень красноречиво говорило об изменении ее психологического состояния. Наблюдение за языком жестов иногда дает больше информации, чем высказанные вслух слова. Агент не пожалел времени на то, чтобы убедить свидетельницу, что ее страхи абсолютно беспочвенны. Как только ему это удалось, он избавил женщину от страха возмездия, и она тотчас вернула подушку в угол дивана. Доверительная связь между ними была восстановлена. Длительно прикрытые глаза Люди, испытывающие тревогу, часто выдают себя тем, что в течение разговора надолго прикрывают глаза. Тут веки служат преградой, позволяя не видеть источник тревоги или дискомфорта, человека или предмет. Несколько раз в кабинете шефа я замечал, как он, оторвав голову от стола, на одну-две секунды закрывал глаза. Это означало, что он занят и не хочет сейчас со мной разговаривать. Обычно у нас с шефом, по выражениям психиатров, устанавливается хороший раппорт, но в такие дни я немедленно извиняюсь и исчезаю. В эти моменты мой начальник наверняка очень негативно отнесся бы к моим просьбам, предложениям или сообщениям, так как его невербальное поведение ясно дает понять, что его надо оставить в покое. Частота моргания. Еще одно важное наблюдение – Испытывая тревогу, человек начинает чаще моргать. Обычно мы моргаем около 15 раз в минуту. Но в волнующие моменты это происходит гораздо чаще. Конечно, в состоянии покоя все мы моргаем разное количество раз. Поэтому изменение частоты движений глаз собеседника, связанное с вашим интенсивным общением, надо сравнивать с тем, насколько часто он моргал, как только вы появились в поле его зрения. Положение чашки. Вы, должно быть, помните, что 70% всей информации, сообщаемой людьми друг другу, передается во время поглощения пищи. За завтраком, обедом или ужином люди одновременно разговаривают. Наблюдение за тем, как собеседник ставит чашку чая или кофе, подскажет вам, есть между вами взаимопонимание или нет. Если визави ставит чашку точно между вами, этим он воздвигает барьер, который говорит об отсутствии взаимного доверия. Если же его чашка расположилась в стороне, открывая свободное пространство, значит, доверительный контакт уже состоялся. Перемещение чашки позволяет понять, что взаимопонимание достигнуто. Устранение барьеров между вами и собеседником говорит о более тесных доверительных отношениях. Во время разговора вы можете следить за тем, как создается взаимное доверие и понимание – отмечая, куда человек ставит чашку или другие предметы сервировки. Если он внезапно поставил чашку между вами, возможно, вы сказали или сделали что-то, что настроило его против вас. Иными словами, положение чашек и других предметов на столе служит показателем степени взаимопонимания, приливов и отливов доверия в беседе. Вот несколько примеров. На столе между мужчиной и женщиной стоит ваза с цветами. Позже молодой человек переставляет вазу на край стола, убирая таким образом разделяющий их барьер. Затем молодые люди подались навстречу друг другу и улыбаются, склоняя головы на бок. Это говорит о том, что взаимопонимание окрепло. Затем происходит дальнейшее сближение. Они уже держатся за руки. В конце концов взаимопонимание достигает пика. Молодой человек шепчет что-то на ухо девушке. а шепот на ухо, как вы помните, означает хорошее взаимопонимание и доверие. Особенности поведения, указывающие на наличие или отсутствие взаимного доверия. Сигналы взаимопонимания. Приподнятые брови. Наклон головы в сторону. Частые улыбки. Постоянный зрительный контакт. Ласковые прикосновения. Изопраксия, подражание жестам партнера. наклон туловища в сторону собеседника шепот на ухо экспрессивная жестикуляция открытая поза устранение барьеров широко открытые глаза сморщивание или облизывание губ у женщин частые кивки поедание еды с тарелки собеседника ухаживание сдувание пылинок отбрасывание пряди волос сигналы отсутствия взаимопонимания Нахмуренные брови, закатывание глаз, холодный взгляд, надолго прикрытые глаза или отведение взгляда в сторону, отсутствие прикосновений или их формальность, различие жестов, отклонение туловища от собеседника, постоянное закручивание пряди волос, за исключением случаев, когда это просто привычка, агрессивные или угрожающие жесты, закрытая поза, создание барьеров или нежелание их устранять, прищуренные глаза, притворное зевание, покачивание головой из стороны в сторону, сморщенный нос, поиск пылинок на собственной одежде, собачье встряхивание.